Глава 4. Пока тайна принадлежала ей, все было хорошо. Алиса давно не чувствовала себя такой спокойной и счастливой. Не то чтобы она размышляла об этом круглые сутки, на самокопание у нее не было времени. Просто жизнь сама собой потекла по нужному руслу, подарив внутреннее умиротворение. Вот тогда ей приспичило поделиться тайной. Алиса и сама толком не понимала, зачем, когда спрашивала себя об этом сначала она как будто к слову пришлось а дальше уже некоторые знали стало ясно что сплетни расползутся и не было смысла ничего скрывать возможно виной тому была любимая тема их дружеских посиделок все рассказывали о своих отношениях и лесе было неловко молчать когда подруги ей вроде как доверяют а может все дело в том что даже у нее в подсознании засела мысль о трофейности возлюбленного есть мужик ты состоялась «Нет, мужика, все твои достижения не так уж важны. Ты просто пытаешься заполнить пустоту в жизни». К тому же ей хотелось хвастаться Яном. Хотелось показывать его фото. Она не делала этого, когда они просто иногда спали вместе и толком не принадлежали друг другу. Но теперь они встречались все чаще. Он пригласил ее праздновать Новый год вместе с его семьей. Алиса была убеждена, что это давало ей определенные права. Да и потом ей просто надоело ходить с репутацией старой девы, единственной в их тусовке. В общем, рассказала и рассказала. Только вот последствия оказались совсем не такими, как она ожидала. Как выяснилось, извечный женский квест в поисках биологической успешности не заканчивается никогда. Нет мужчины — ищи. Нашла — жени на себе, чтобы не рыпался. Поженились — быстрее детей рожать, дура, а то сбежит отгрызет себе лапу и уйдет бегать с волками. Так Алиса обнаружила, что оказалось на втором уровне игры. Теперь ей полагалось не просто рассказывать о Яне, а хвастаться обручальным кольцом, потому что иначе не считается. На общих встречах и в телефонных разговорах подруги с разной степенью деликатности рассказывали ей, как определить, любит ли он ее и как ускорить грядущее бракосочетание. Они пачками подсовывали ей всевозможные тесты, любезно предоставленные интернетом. Там рассказывалось, как любящий мужчина смотрит, как одевается, какие поступки совершает, в какую сторону разворачивает ступни, когда рядом предмет его обожания. Алиса только смеялась и иногда наблюдала за Яном забавы ради, чтобы определить, насколько он вписывается в стандарты интернет-гуру. Затея оказалась бессмысленной. Ян Эйлер вел себя как кот. Он мог устроиться на любом месте, в любой позе, и ему было удобно. Были у Алисы и те подружки, которые убеждали ее, что нужно бежать от него как можно скорее. Одни, потому что он просто использует ее, раз не женился. Другие, потому что он работает в полиции. Начинались страшилки в стиле пионерского лагеря. А вот у младшей сестры-соседки моей подруги был случай, когда мент убил жену, потому что у него крышу снесло. В ответ Алиса смеялась и напоминала, что работает помощником прокурора. Если ее кто и пристукнет, то недовольные клиенты ее босса, но уж никак не ян. Своим наивным хвастовством перед подругами она не разрушила тайну. Нет. Если ее что и удивило, так это реакции людей, которых она считала близкими. Ну и то, что больше всех злобствовали не одинокие дамочки, а те, которые считались счастливо-замужними. Казалось бы, какое тебе дело до других, если ты якобы купаешься в блаженстве и транслируешь это на весь интернет? Так нет же! Спокойно не сидится!» Алиса не собиралась менять свои отношение к Яну из-за чужой болтовни. Она просто прорядила ряды знакомых, обнаружив, что их скопилось слишком много. Самую большую ошибку она допустила, когда рассказала про Яна маме. Знала же, что нужно молчать что мама — это тяжелая артиллерия матримониальных войск. Однако Олесе надоело слушать ее снисходительное, что у тебя по-прежнему никого нет. Она и в подробности не пускалась. Просто упомянула, что встречается с полицейским в наивной уверенности, что этого будет достаточно. Как бы не так. «Мама, это тебе не подружки, поумнее будет». Она ловко вытянула из Алисы все подробности о ее отношении с Яном Эйлером и, конечно же, осталась недовольна. «Алиса, тебе напомнить, когда у тебя день рождения? Ну, сколько тебе лет? Ты не можешь позволить себе быть запасным аэродромом. Часики тикают, мам», — усмехнулась Алиса. «А чего ты выселишься? Часики твои действительно не останавливаются. Хочешь стать матерью-одиночкой?» Ты только что беспокоилась о том, что у часиков батарейка сядет до того, как ей снесу. Я для тебя настоящего семейного счастья желаю. Сейчас ты думаешь, что ты такая особенная, и у тебя все будет по-другому. Но в итоге ты поведешь себя точно так же, как остальные женщины. Мы все одинаковые. Когда ты обнаружишь, что просто так он на тебе не женится, ты забеременишь надеясь удержать его ребенком, а он тебя бросит, раз ты ему одна не нужна, то с детем подавно. и будешь Гордой матерью-одиночкой. Так? Мама работала школьным психологом. Мама претендовала на единственно верное знание об устройстве бытия. И это тоже был не очень-то болезненный удар. Может, чуть более ощутимый, чем мелодичное шипение подружек, потому что одобрение родителей все еще было важно для Алисы. Она понимала, что это не совсем правильно, и все же ей порой хотелось услышать, что они гордятся ею что признают ее достижения и не будут больше цепляться по мелочам. Но она не собиралась менять свою жизнь из-за стандартных рассуждений о тикающих часиках. Алиса прекрасно помнила, какой ее жизнь была до Яна и представляла, какой может стать после. Она ведь уже пыталась его бросить, и к чему это привело? Да ни к чему хорошему. Тогда Алиса и решила для себя, что будет просто наслаждаться моментом, раз уж хотя бы так она может почувствовать счастье, которым котором ее правильные подруги имели весьма смутное представление. Мама все это поняла. Она затаилась как опытный стратег и снова проявила себя, лишь когда была готова ударить по больному. «Неужели ты не понимаешь, что он не уважает тебя, Алиса? Уважая женщину, мужчина на ней женится, а не использует, как подстилку. Все ведь это знают. Сейчас об этом якобы романе знаешь только ты, или вот я знаю. Но скоро узнают многие, не от тебя, так от него. Как они будут на тебя смотреть? Ты хочешь казаться такой важной, в прокурорше, небось, метишь. Кто же будет уважать прокуроршу, которую топчет обычный следователь? И вот эта шпилька уже долетела куда надо. Уважение было действительно важно для Алисы, потому что оно питало ее гордость. Она ведь могла многого добиться, если бы пошла легким путем. Используя свое тело, свою красоту, она бы завела парочку влиятельных покровителей и двигалась по карьерной лестнице куда быстрее. Но она предпочитала наглухо застегнутые костюмы и честную работу. Алиса делала это в первую очередь для себя. Теперь она точно знала, что каждый ее успех заслужен, а не подарен. И вот теперь, слава матери, горьким ядом расползались по душе. Действительно, как выглядят эти отношения со стороны? Никому ведь не важно, что Олесе просто хорошо. Все всегда думают, что мужчины используют женщину. Она превратилась в то, чем никогда не хотела быть, смазливую куколку-любовницу. Не человека а объект. Разум шептал, что это все неправда, что она поддается, реагирует так, как хочется ее матери и скоро начнет ныть про кольцо и свадьбу. Алиса сопротивлялась этому, и вполне успешно. Однако ее счастье уже не было таким безоблачным, как прежде. А Ян ни о чем не знал. Это она сомневалась и не представляла, нужно ли ей начинать какой-нибудь серьезный разговор. Ян был погружен в очередное сложнейшее расследование, как и всегда. Если его к чему и ревновать, так только к работе. Алиса знала, что он бы, наверное, догадался, что ее что-то тревожит, если бы наблюдал за ней так же внимательно, как за своими подозреваемыми. Но ему и в голову не приходило это делать. Все бури пока были надежно заперты в ее душе. О них знала только Алиса, а для внешнего мира она оставалась такой же спокойной и рассудительной. Она выходила на работу, как обычно. Она была не просто помощницей прокурора. Она была его доверенным лицом. Она знала все то же, что знал Денис, и уж он точно уважал ее. Вот и в тот день Алиса сидела с ним в кабинете, обсуждая очередное дело, когда взволнованная секретарша предупредила прокурора, что к нему гость. Без записи, без звонка, но достаточно важный для того, чтобы вот так врываться сюда. Денис такое не любил. Он был еще относительно молод и знал, что из-за этого многие относятся к нему снисходительно, Он не прокурор вы ещё, а зародыш прокурора, можете не выпендриваться. Он это пресекал на корню и ни для кого не делал поблажек. Поэтому таких незваных гостей он обычно выпроваживал, заставляя их записываться на прием по общим правилам. Но и осторожности ему было не занимать. Прежде чем скалить клыки, он убеждался, что ему эти самые клыки не выбьют. На этот раз проверка оказалась мудрейшим решением. Выяснилось, что видеть Дениса так внезапно и срочно возжелал крупный военный чин. Какой именно, секретарша не знала, да это было и неважно. С военными вообще лучше не шутить, у них свое представление о чувстве юмора. К тому же непонятно, зачем этот военный сюда явился, что ему могло понадобиться от прокурора. Никакого отношения к армии Денис не имел, ему только и оставалось, что согласиться навстречу. Его гость оказался человеком немолодым, и это еще мягко сказано. Алиса предполагала, что ему около семидесяти, и этому старику вроде как давно пора было на покой, а он все равно носил форму. Выглядел он неплохо. Высокий, подтянутый, неиссушенный временем. Но при этом он казался бесконечно уставшим, словно не спал уже тысячу лет и как будто больным, однако не какой болезни. Алиса догадывалась, что это следы огромного горя, которое недавно пережил этот человек. «Бизин Николай Алексеевич», — представился он, — «я бы хотел побеседовать с вами наедине». Военный пришел сюда не один. Алиса видела в приемной двух человек, сопровождавших его, но в кабинет прокурора они не вошли. Бизин намекал, что и Алисе, по-хорошему, следовало бы выметаться отсюда, да поживее. Вот только Денис не спешил ее выгонять. Он и так пошел на определенные уступки, нарушив свой график ради военного. Теперь ему нужно было восстановить баланс, проявить власть на своей же территории, поэтому он спросил. «О чем будет идти речь?» Разговор приватный. «Но не думаю что он будет личным для нас обоих. Рискну предположить, что это связано с каким-нибудь делом, которое я веду. А если так, мне может понадобиться помощь Алисы». Она порой знает больше, чем я». Алиса и сама бы не отказалась улизнуть, ей не нравилось сидеть тут под обжигающим взглядом старика, но знала она и то, что со стороны ее волнения не видно. Речь пойдет о Яне эйлере Вот теперь Алисе было особенно сложно удержаться, не вздрогнуть, сохранить ту безупречную маску, которой она так гордилась. Кажется, у нее получилось. Не факт. Желание уйти отсюда вмиг отпало. Ей нужно было знать все, что связано с Яном. Не может такой человек интересоваться следователем просто так. Денис это понял. Тогда Алисе тем более следует остаться. Она часто ведет переговоры от моего имени и назначает встречи. Но все же я должен спросить, при тут Ян Михайлович? Сейчас мы с ним не ведем никаких совместных дел. — Для начала выслушайте меня, — велел Бизин. Нет, возможно, это была просьба, а прозвучало как чистой воды приказ. Все, что я здесь скажу, конфиденциальная информация. Надеюсь, ваша секретарша понимает, это так же хорошо, как вы. «Алиса моя ассистентка, и здесь все все понимают», — отозвался Денис. «Я вас слушаю». Алиса отчаянно пыталась сообразить, когда Ян успел перейти дорогу военным. Она знала все дела, которые он вел, он не раз обсуждал их с ней. Чтоб там не болтала ее мамочка, Ян уважал ее и ценил ее мнение. Да она даже пару раз помогала ему с расследованиями. Но сейчас это не имело значения. Среди всех дел, о которых ей было известно, не нашлось ничего, связанного с армией. Ей, как и Денису, оставалось только слушать. «Речь пойдет о моем сыне», — спокойно сказал Бизин. «Поэтому я и хочу, чтобы этот разговор остался между нами» хотелось бы чтобы двумя но пусть будет тремя потому что все кто знает меня сразу же спросят о каком еще сыне я всю жизнь был женат на одной женщине мы уже полвека вместе у нас выросли две дочери мне подрастают внучки только девочки пока так официально никакого сына у меня нет но мы ведь с вами знаем что жизнь не ограничивается сухими официальными данными николай бизин был из военной семьи вопрос о будущей профессии в его случае никогда не стоял он знал что будет заниматься тем же чем занимался отец и дед до него и как они он собирался завести одну семью навсегда ему нужна была жена которая безропотно моталась бы с ним по городам и странам и обеспечивала ему быт чтобы он ни на что не отвлекался он нашел такую жену И очень ценил ее. Не любил, потому что считал себя человеком практичным и не сентиментальным, однако понимал, что ему с ней повезло. Изменял он ей редко и ей осторожно. Не то чтобы намеренно, но случалось иногда. Она далеко, а рядом девица, которая пришла к нему с понятной целью. Он не считал это проблемой, он даже не запоминал имена таких девиц и делал все, чтобы вести о них не нарушили покой его супруги. Николай только-только справил пятидесятилетие, когда он впервые влюбился. Вдруг! Он этого не искал и даже не хотел. Все получилось само собой. Познакомился с юной провинциальной девочкой и словно в ому трухнул. Хотя она-то его не соблазняла, Она не искала его общества. Может, этим и запомнилась? А может, какой-то гармоничной, естественной красотой? Сложно сказать. Это просто случилось. Он мог сколько угодно говорить себе, что так нельзя. Это наверняка проявляет себя пресловутой кризис среднего возраста. Бесполезно. К тому моменту Николай уже многое прошел, многое попробовал. Жизнь становилась пугающе скучной. И тут нечто совершенно новое, еще неизведанное, а потому манящее. Сопротивлялся он недолго, а потом сосредоточил все свое внимание на юной Леночке. Он привык добиваться своего и без труда преуспел. Много ли неопытной девочки надо? Они начали встречаться. При этом о разводе Николай даже не задумывался. Ему не нужен был скандал, способный пошатнуть его карьеру, да и не мог он так поступить со своей женой. За столько лет вместе она стала ему верным другом и не заслужила такого позора. Поэтому с Леночкой он продолжил встречаться тайно, подальше от любопытных глаз. Она и родила ему долгожданного сына, наследника, которого он уже отчаялся обрести. Но даже тогда Николай не решился признать отцовство, и дать ребенку свою фамилию. Хотел, но не смог. Побоялся. Что это принесет неприятности не только ему, но и мальчику. Но это не значит, что я его бросил, — указал он. Об этом даже речи не шло. Николай продолжал поддерживать любовницу и сына. Он сделал все, чтобы они ни в чем не нуждались. Да и тихой Леночке была ближе провинциальная жизнь. Она тоже не рвалась стать генеральшей и центром скандала. Она поселилась в уютном домике, воспитывала сына сама. Регулярно получала деньги, но брала меньше, чем Николай готов был дать ей. Она считала, что богатство балует, и учила своего сына зарабатывать, а не жить на всем готовом. «Он знал, что вы его отец?» — спросил Денис. «Сначала нет. Я навещал его, но он считал меня просто родственником своей матери. Маленькие дети не умеют хранить секреты». Нам не нужно было, чтобы он ляпнул лишнее при посторонних. Я сказал ему, когда ему исполнилось восемнадцать. Это было не непросто принять. Но Лена вырастила его умным. Он не поддался подростковой истерики Он все правильно понял. Что я сделал, почему... Не могу сказать, что мои отношения с сыном сложились так, как мне хотелось бы. Но получилось вот что. После официального знакомства николай начал больше овать сына хотя елена это не одобряла когда парень самостоятельно поступил в престижный вуз отец вознаградил его машиной и оплаченной арендой квартиры в москве все складывалось прекрасно а потом умерла елена она тяжело болела и николай хотел бы ее спасти он бы все для этого отдал но от него уже ничего не требовалось в момент когда лечение еще помогло бы был упущен, и она угасла за несколько месяцев. Чтобы хоть как-то справиться с горем, Николай стал выдавать сыну все больше денег. Он хотел, чтобы его наследник отвлекся от смерти матери, чтобы снова научился наслаждаться жизнью. При этом он общался с сыном не так уж часто, у него по-прежнему была другая жизнь. Ему казалось, что все под контролем, раз парень вырос смышленным. Николай доверял ему как самому себе. И вот теперь мой сын мертв. Холодно закончил он. Убит. Непонятно почему. Непонятно как. Но как и со смертью Лены, тут уж ничего не переиграешь. Нет только и остается, что добиться для него правосудия. В этом мне активно мешают, поэтому я и пришел к вам. Алиса еще во время его рассказа сообразила, что к чему. Ян рассказал ей о деле, в которое оказался втянут его племянник. Он тогда все не понимал, откуда погибший брал деньги на роскошную жизнь, которая вроде как была не по карману, а сиротевшему провинциалу, а вот откуда. Папочка снабжал. Денису ничего не было известно об этом расследовании. Но он взглянул на помощницу, и та еле заметно кивнула, подтверждая, что знает, о чем речь. «Кто же вам мешает, и при тут я?» — спросил прокурор. — Я не могу влиять на расследование напрямую, но внимательно за ним слежу. Мне сказали, что его передали толковой следовательнице, и вот теперь от нее поступила жалоба, копию которой направили мне. Следовательница утверждает, что ей не дают нормально работать, потому что главный подозреваемый — сын адвоката и племянник полицейского. Сын адвоката и племянник полицейского. Этот самый полицейский использует все свои связи, чтобы затормозить расследование, пустить его по ложному следу, лишь бы отмазать родственничка. Олесе пришлось сжать кулак с такой силой, что ногти больно впились в ладонь. Только так она могла отвлечься, не поддаваться растущему гневу. Если она сейчас начнет вопить, что это неправда, она только подставит себя, покажется истеричкой, не заслуживающей доверия. Денис уже понял, что ей многое известно. Пусть лучше ведет переговоры сам и даст ей слово, когда потребуется. «Но что привело вас именно ко мне?» — уточнил Денис. «Меня причислили к тем связям, которые якобы использует Ян Эйлер, чтобы защитить своего племянника?» «Я не люблю рубить с плеча. Прежде чем реагировать на жалобу, я решил навести справки об этом полицейском. Должен признать, что информация о нем противоречива». «Люди, которых я уважаю, рекомендовали мне обратиться к вам». Николай не сказал напрямую, что требует у Дениса поручиться за следователя, но это и так было понятно. Прокурор повернулся к своей помощнице. «Алиса, будьте добры, расскажите нам, что там за дело, и действительно ли Ян препятствует следствию?» «Вот теперь нужно было сосредоточиться, не говорить слишком быстро» не проявлять слишком яркие эмоции уж точно не допустить, чтобы на глазах заблестели слезы, как бывало в детстве, когда Алиса сталкивалась с вопиющей несправедливостью. Она больше не маленькая девочка. Если она хочет однажды стать прокурором, все происходящее сейчас нужно воспринимать как экзамен». «Ян действительно наблюдает за расследованием», — кивнула Алиса. «Неофициально, потому что официально он и не может ничего сделать», Он — заинтересованное лицо. Но при этом он не собирается прикрывать своего племянника, потому что это и не нужно. Кирилл Эйлер активно сотрудничает со следствием. Он добровольно передал на экспертизу свою машину и свою одежду. Никаких доказательств того, что он причастен к убийству, не нашли. Единственное основание подозревать его — состояние тела, когда Кирилл нашел его. Но до сих пор точно неизвестно, как тело вашего сына туда попало. У Кирилла Эйлера нет мотива. Они с вашим сыном не были знакомы. У него нет ничего похожего на орудие убийства. Он никогда не был связан с наркотиками. Мне очень жаль Эдуарда, Николай Алексеевич. Но если вы хотите для него справедливости, вам тоже невыгодно сосредоточиться только на Кирилле Эйлере, ведь на его стороне вовсе не родство, а факты». И тем не менее его дядя не оставляет это дело, активно вмешивается, — указал военный. Почему, если его племяннику это не нужно? А невиновному человеку защита не нужна, и вы утверждаете, что в его интересе нет ничего личного. Я не говорила, что там нет ничего личного. Я лишь утверждаю, что он не пытается защитить племянника. А личное там есть. Что же? То, что и должно быть у хорошего следователя. Желание найти убийцу. Насколько я понимаю, Ян ассоциирует вашего сына со своим племянником. Кирилл и Эдуард и правда были во многом похожи. Теперь Ян Эйлер хочет разобраться, кто это сделал. Чтобы такое не повторилось. Профессионально ли это? Нет. Но мы ведь с вами не роботы. Не лишены чувств. Вот как я вижу эту ситуацию. С каждым нужно говорить на его языке. Не вываливать все факты скопом, а выбирать те, которые повлияют на определенного человека. Алиса знала, что по этому методу работает Денис. Так она хотела работать сама, и вот теперь ей предстояло проверить, получится ли у нее или нет. Николай Бизин молчал, внимательно за ней наблюдая, и по этому взгляду ничего невозможно было понять. Он мог устроить Яну серьезные проблемы, но мог сделать так, чтобы жалобы на него перестали иметь значение, а та следовательница, наконец, заняла своим делом. Алисе хотелось склонить чашу весов именно в эту сторону, добавить что-нибудь, чтобы получить гарантированный результат. Но она знала, что слишком много слов — это тоже ошибка и ждала. «Хорошо», — наконец произнес Бесин. «Теперь я понимаю больше. Я вижу, почему мне рекомендовали обратиться к вам. Я не буду давать ход этой жалобе». Тот Денис мог бы сказать, что военному и не полагалось лезть в это, не ему решать, как реагировать на жалобу сотрудника полиции. Но прокурор благоразумно промолчал. «Естественно, не могу я и назначить на это дело Эйлера, хотя у него действительно неплохой послужной список», — продолжил Николай. Пусть и дальше занимается самодеятельностью, если ему так хочется. Но если он пойдет наперекор следствию, у него должно быть для этого действительно серьезное основания. Факты, а не домыслы. Я позволяю все это, потому что у следовательницы, подавшей жалобу, только домыслы и есть. Я хочу знать теми убийцы моего сына, и мне не важно, кто мне это именно зовет. Алиса уже увидела, что этот старик катастрофически не нравится ее боссу, слишком наглый, слишком самоуверенный, виноватый во всех своих проблемах, но теперь выставляющий себя чуть ли не мучеником. Однако Денис по-прежнему был безупречно вежлив. Не только ради собственной репутации. Просто он понимал, что Ян Эйлер за обычное дело так не ухватится. Там нужны были любые подсказки, и Николай Бизин, мог стать неплохим источником данных. «Я так понимаю, вы не встречались со следовательницей, которая ведет это дело?» — спросил Денис. «Я и с Эйлером встречаться не буду. Мое имя не должно быть связано с этой историей. Но вы уверены, что не можете помочь следствию?» «Чем же я могу помочь?» Алиса постаралась припомнить все, что Ян рассказывал об этом деле, денис знал слишком мало, Он не мог дать ей подсказку и приходилось рассчитывать только на себя. «У вашего сына не было близких друзей», — указала Алиса. «Поэтому теперь никто не может толком перечислить, чем он занимался, помимо учебы и работы, где бывал». «Это не случайно. Я учил Эдика, что все о нем должен знать только он сам. Это помогло бы ему в будущем». «Но теперь это изменилось, не так ли?» И в скрытности уже нет смысла. Она знала, что прозвучает жестоко. Иногда иначе нельзя. Вы правы. Безин изобразил неудачное подобие улыбки. Если нет будущего, нет смысла о нем и беспокоиться. Но, увы, я не смогу внести ясность. Эдик не отчитывался даже передо мной. Я понимаю, что для следствия важны любые данные. Но вы думаете, я держался бы в стороне, если бы они у меня были? «Нет. Я знал о своем сыне ровно столько, сколько мне казалось нужным. Я не готовился к ситуации, при которой будет нужно больше». Он всем своим видом давал понять, что разговор окончен. Да и Алиса опасалась его разозлить, однако промолчать все-таки не смогла. «Еще один вопрос, если можно?» «Что ж, один пусть будет». Тяжело вздохнул Бизин. «У вашего сына была девушка?» «Конечно, была. А что, кроме меня об этом спросить некого?» «Вы удивитесь, но нет». Я неправда пытался узнать, кем была загадочная девушка с фотографией. Не было ведь гарантии, что возлюбленный. С друзьями тоже так фотографируется. Одногруппники Эдуарда и его приятели твердили, что никакой девушки у него не было. А вот его отец даже не сомневался, что возлюбленная у сына была. Причем не первый месяц. Что же получается? Эта девушка была достаточно важна для Эдуарда, чтобы упомянуть о ней отцу. При этом нормально, что он не сказал приятелям. Уже очевидно, что его воспитали с привычкой не болтать о личном. «Вы можете о ней рассказать?» — попросила Алиса. «Увы, нет. Поймите меня правильно. Мои разговоры с сыном не были похожи на исповедь. Я знал все, что нужно». Он сообщал мне самое главное. Про эту девочку он говорил несколько раз. Он не специально о ней рассказывал, просто иногда упоминал как часть своей жизни. Он собирался меня с ней познакомить, но не успел. То есть вы не знаете, кем она была, где и как познакомилась с Эдуардом? К сожалению, нет. Он собирался рассказать мне это при встрече. Эдуард хотел познакомить ее с отцом. Если учитывать все особенности его отношений с папашей, это можно было считать чуть ли не предпоследним шагом к браку. Но при этом в его квартире была всего лишь одна фотография девушки, их никто не видел вместе. Как такое вообще возможно? Ладно, с этим пусть разбирается Ян. Ее задача — получить для него побольше данных. Вы когда-нибудь ее видели? ну На фото, например. Он не отправлял мне фотографии. Может, вы помните ее имя? Безин нахмурился, разыскивая в лабиринтах памяти крупинку информации, столь же ничтожную для него, как прогноз погоды на прошлый вторник или ценник на молоко. Что-то короткое было. С буквой «Р». Кира или Рита или рима Точно не помню, нет. Хорошо, спасибо. Он ушел, пожав напоследок руку Денису и коротко кивнув Алисе. Похоже, он был не слишком доволен их беседой. Но это его проблема. Он далеко не отец года. Денис дождался, пока Бизин покинул его кабинет, пока стихли их шаги в приемные. Только после этого он обратился к Алисе. «Ты ведь понимаешь, насколько это все серьезно?» «Да уж догадываюсь. Передай Яну не только то, что тут узнала, но и предупреждение. Что на него кляву застрочат? Это он, скорее всего, и так знает». «Про другое предупреди. Я этого Бизина лично не знаю. Сегодня вот встретил впервые. Но я о нем слышал. Это опасный человек, Алис. Гораздо опаснее, чем кажется. Насколько? Настолько, что если бы он хотя бы отдаленно догадывался, кто убил его сына, трупов бы в этой истории было бы намного больше».